Эпилог. Я стою на палубе шикарной белоснежной яхты. Легкий ветерок обдувает лицо, солнце ласкает кожу, а морские брызги освежают лицо, вызывая улыбку. Руслан подходит сзади и обнимает. «Марин, я люблю тебя», — шепчет на ухо, а я прикрываю в блаженстве глаза и улыбаюсь еще шире. Я могла бы стоять так с тобой и слушать эти слова бесконечно. «Выходи за меня замуж». Распахиваю глаза и поворачиваюсь к нему. Я согласна, конечно же, потому что люблю тебя, но это совсем не обязательно. Не порти момент, я первый раз делаю предложение. И последний, потому что мне нужна только ты. Достает из кармана бархатную коробочку, открывает, и я смотрю на кольцо с очень красивым камнем. Не разбираюсь в драгоценностях, но откуда-то появляется уверенность, что оно очень дорогое. Осторожно, беру кольцо в руки и рассматриваю. Руслан не нужно было это дорого, но он уже отбирает кольцо и надевает мне на палец. Руслан мне не по себе. Сама виновата. Заставила меня отказаться от сделки, так что теперь носи. Тогда тебе придется все время быть рядом. Вдруг кто-нибудь решит отобрать и нападет. Тебе придется спасать меня снова. На самом деле, это не я спас тебя, а ты меня сначала от одиночества не думал что когда нибудь встречу такую женщину как ты а потом от тюрьмы если бы ты не попросила меня отказаться я бы поехал на эту сделку и вернулся бы не скоро может даже никогда а я бы с ума сошла без тебя не могу сдержаться кидаюсь ему на шею и трущеку и его щеку так приятно я бы не смогла уехать без тебя ты знаешь только вместе Мы стоим, обнявшись, наслаждаясь близостью друг друга, и я понимаю, что это один из самых лучших моментов за всю мою жизнь. Время словно останавливается. Не знаю, сколько мы так простояли, но чувствую вдруг, что меня начинает мутить. «Марин, что случилось?» В голосе Руслана неподдельное беспокойство. «Не знаю, плохо что-то стало, тошнит. Возможно, у меня морская болезнь. Боже, извини, но меня сейчас вырвет». Кидаюсь к каюте, а потом к раковине. Руслан идет за мной и все это время стоит за спиной. А когда я, наконец, разворачиваюсь, к нему подает стакан воды. — И давно это у тебя? — Интересуется. — Что давно? — Морская болезнь. — Нет, первый раз. Раньше я не каталась на яхтах. Меня, правда, тошнило совсем недавно в машине, но у меня проблемы с вестибулярным аппаратом. — А месячные, когда последний раз были? руслан что такой личный вопрос я и природах намерен присутствовать природах хочу от тебя ребенка красивую девочку похожую на тебя но можно и мальчика или двойню так была задержка возможно произнесла неохотно но так бывает и от стрессов не обязательно из за беременности завтра поедем в клинику и все выясним А если окажется, что нет, займемся этим вопросом вплотную. Мы и так занимаемся этим с утра до вечера. Между прочим, при беременности я уже не смогу соответствовать твоему темпераменту, особенно на последних месяцах. Ничего, потерплю. Срок совсем небольшой, всего пять недель, так что пол малыша пока неизвестен. Переводит мне Руслан слова врача. Но девушка определенно беременна, и беременность протекает хорошо. «Отлично!» — Руслан улыбается, обнимает меня и целует. «Ты правда рад?» — спрашиваю его. «Само собой, ты же видишь». «Люблю тебя и очень рада. А ты не боишься? Такая ответственность». «Не волнуйся, я смогу найти общий язык с детьми. Уверен, ты тоже». «Ну, в общем, да». «Значит, беспокоиться не о чем». «Руслан, я так счастлива». «Не представляешь, насколько я счастлив, Марин, и очень тебя люблю». Он целует, и я растворяюсь в его поцелуе снова и снова. Я знаю, что всегда буду рядом с ним, и он будет рядом со мной. Конец.